Глава десятая Семью позвал не просто так. Стоило собрать вокруг себя ребят и закрыть те недопонимания, что возникли в первый день, чтобы больше на это не отвлекаться. Я по-прежнему не горел желанием участвовать в подростковых разборках, а значит, чем быстрее я разрешу вопрос, тем лучше. Другой вопрос — кто пойдет в Дартаяны к слабаку? которому противостоят самые крутые пацаны лагеря из секции единоборств. Это нет, кто пойдет и так понятно. Такие же неудачники, как я сам. Но их надо для начала убедить. Убеждать мне придется сегодня вечером после отбоя. Там на разборках ударить в грязь лицом категорически нельзя. Кстати, другая положительная сторона тут в том, что мне Представится отличный шанс стряхнуть ржавчину, и заодно вот этими кулаками заставить себя уважать. Я сжал кулаки и, приподняв их груди, осмотрел. Запястье тонкие, сами кулаки размера средненького, пальцы длинные, как у пианиста. Вспомнилась песенка. «Да у тебя же, мама, педагог, да у тебя же, папа, пианист». «Да у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист?» «Замени танкиста на боксера и выйдет просто-таки про меня песенка. Ну ничего, не беда. Да. А вот и узнаем. Как говорится, размер — это не главное. Известно, что при меньшей площади удара сам удар выходит на порядок чувствительнее». Простая физика меньше площадь соприкосновения выше урон. Другой вопрос, что такие ручки-веточки, если в удар вложится, можно запросто сломать. Я нанес пару ударов по воздуху и только укрепился во мнении, что, несмотря на мои белые спортивные регалии, придется вы как непросто. Да, из куска глины можно вылепить симпатичный горшок, а та же гусеница со временем превращается в бабочку. Но работа здесь — непочатый край, и я в самом начале пути. Правда и то, что хороший большой боксер всегда побьет маленького бойца. И в форме, и в кондициях Левы с ребятами сомневаться не приходится. Они тренированные, постоянно спаррингуют и выступают. Я же не просто заржавел, хотя по прошлой-то жизни поддерживал форму, но и растренирован». Но в отличие от пацанов с разрядами юношескими, мое понимание зиждется на опыте мастера спорта с двумя сотнями боев по любителям. В общем, вся надежда на то, что опыт не пропьешь. И вообще надежда умирает последней. Утренняя тренировка отчетливо показала мою около нулевую физическую готовность и осталось выяснить, как обстоят дела по части рефлексов и скорости. И насколько заготовка в виде нынешнего тела подойдет для моих далеко идущих планов. Допустим, в теперешнем состоянии я не выдержу на ринге раунда. Однако, если рефлекс и скорость на месте, этого раунда в принципе не понадобится. Отсюда главный вопрос на повестке дня — хватит ли мне сил свалить Леву разовым ударом? С таким вопросом я решил заглянуть в боксерский зал. Тело нужно обкатать, привязать свои рефлексы к нему. Сейчас шел обед, а за ним начнется тихий час. Это значит, что у меня есть время для полноценного тест-драйва организма. Я предположил, что тренера там не будет, а если будет, попрошусь на мешках поработать. Вдруг пустит. Сказано — сделано. Как настоящий белорусский партизан и вышел из корпуса. Приметил, что школьники возвращаются из столовой. Тамара, как обычно, взяла инициативу в свои руки и самолично повела ребят на тихий час. Девчонки, видимо, по ее соображениям, в сопровождении не нуждались, а вот за парнями старшая пионер решила присмотреть. Спорить с ней никто не стал, остальные тренера пошли к своему корпусу. Тоже перевести дыхание после насыщенного начала дня». Среди них тренер по боксу. Отлично, значит, на какое-то время зал в моем полном распоряжении. Прислонившись спиной к стене корпусом, я дождался, пока пионеры зайдут внутрь, и короткими перебежками добрался к клумбе, где в первый раз встретился со стариком. Возле нее располагалось небольшое кирпичное здание зала, как по заказу с открытыми на распашку окнами. Но все было слишком просто, а закон равновесия как раз заключается в том, что простое нужно чуточку усложнить. Тамара вышла из корпуса, вытащила из кармана красную повязку дежурного, видимо, надела на себя и начала обход лагеря. Как назло, она двинулась сразу к лумбе у боксерского зала, как будто медом намазана. «Блин, сейчас засечет». Я огляделся, соображая, куда спрятаться, такое впечатление, что у старшей пионер вожатый нюх на нарушителей распорядка. Тому угрожающей приближалась к боксерскому залу, и единственное, что пришло мне в голову — прыгнуть в клумбу. Да простит меня тренер! Я благополучно перемахнул через низенький заборчик и затаился среди цветов. Наверное, верности прикрылся клеенкой, защищавшей рассаду. Тома гордо, поправляя повязку дежурного, на плече шла неспешным шагом и напевала песню. «Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дома, ни улица». Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. У Тамары был приятный голос, но, подойдя к клумбе, она перестала петь и остановилась. Я, спрятавшись среди роз, замер и затаил дыхание. Увидит будет крышка, и вместо зала придется выслушивать зачитываемые нотации. Но Тома лишь нагнулась к цветам, сделала вдох, и я впервые увидел на ее лице улыбку. При всей строгости это была самая обыкновенная девчонка, которая могла обрадовать такой пустяк, как вид и запах цветов. Понюхав розы, старшая пионер-вожатая, выпрямилась и пошла дальше. Мой адрес, ни дома, не улица, мой адрес Советский Союз, послышался удаляющийся напев. Пронесло. Я для порядка полежал в клумбе еще несколько минут, потом осторожно вылез из-под клеенки и задаченно смотрел примятые саженцы. Нехорошо получилось. Половина рассады выглядела так, будто тут самый настоящий сумаист приземлился. Садовод из меня так себе, дачи и той не было отродясь, но ошибки всегда надо исправлять. Я приметил лейку и полил цветы, а вось поможет. Поскреб затылок, наблюдая, как вода жадно впитывается в разрыхленный чернозем, не уверен, что поможет, но я, по крайней мере, старался». Закончив, вылез из клумбы, отряхиваясь, подошел к открытому окну и, встав на цыпочки, заглянул внутрь. По меркам семидесятых зал оказался хорошо оснащен. Дощатый пол недавно выкрашен в коричневый цвет, стены покрыты краской темно-зеленого цвета до уровня человеческого роста выше побелены. У дальней стены, подвешенные на цыпь, болтались несколько классических боксерских груш и мешков, Все разной жесткости, формы и веса. Имелась скоростная груша и парочка настенных подушек. В центре зала стоял ринг, а в отдаленной комнатке рядом с кабинетом тренера я приметил старые добрые советские тренажеры. На одной из стен висели большие зеркала, в которые можно было увидеть себя в полный рост. То, что надо. Зал пустовал. Тоба могла в любой момент вернуться, поэтому я не стал долго размышлять. Подпрыгнул, уцепился за подоконник и оказался внутри. Зал был совершенно новый, запах стоял, соответствующий дерево и краски. Я остановился и с удовольствием вдохнул, почти как вожатая над полисадником. Ух, запахи новенького спортивного зала. Совсем как в молодости. Прежде чем начинать хозяйничать. Я заглянул в раздевалку. Никого. В тренерскую тоже заглянул, чуть приоткрыв дверь. Тренер толком не успел обжиться, но на столе лежали какие-то грамоты. В углу комнаты стояли кубки. Все это принадлежало юным воспитанникам, и скоро будет висеть на стене. Я даже приметил несколько фоток соревнований и, рассмотрев их, приподнял бровь, узнав знакомую рожу Левы. Талантливый выходит паршивец, раз удостоился. Кстати, помимо прочего, на столе стояла пепельница с окурками. В 70-х курение было обыденностью и нормой. Курили поголовно все, даже включая некоторых спортсменов высокого уровня и тренеров. И то ли табак был чище, то ли еще в чем секрет, но спортсмены, смолившие по полпачки в день, добивались результатов, не выплевывая легкие. Сам такой был, пробовал, баловался и при этом успешно выступал. Другое дело, что без соски в зубах результаты были бы точно более высоки. Ну да ладно, время дорого, не будем транжирить. В небольшом шкафчике хранились боксерские перчатки. Они мне и были нужны, чтобы начать. Я открыл дверцы, выбрал подходящий по размеру надел... В свое время о такие вот перчатки было сломано много копий. Недостатков действительно у них хоть отбавляй. Это короткая манжета, не фиксирующая сустав. Сколько раз при плотном ударе у меня вылетала кисть, не перечесть. Или вот проблемы с набивкой, которая жила своей жизнью. Потому часто такие боксерские перчатки менялись именно что, как перчатки. И после всего нескольких тренировок могли прийти в полную негодность. Мне повезло, перчатки были совершенно новые. Я сжал и разжал кулаки, ощущая приятное чувство предвкушения и одновременно нахлынувшей ностальгии. Плохонькие они или нет, но именно в таких перчатках я успешно выступал на протяжении многих лет. И, положа руку на сердце, даже не задумывался тогда о каких-то недостатках. Правда, сейчас я не выглядел грозным бойцом. Увидев собственное отражение в зеркале, я улыбнулся этому немного нескладному пареньку, действительно похож на обыкновенного шахматиста. Уши, руки, спички и экипировка. Поехали, однако. Я ударил перчатками друг о друга и подошел к мешку. Потрогал, проверил на жесткость, чтобы, не дай бог, не выбить кисть первым же ударом. Изобразил несколько ударов по воздуху и завершил довольно хлестким ударом сбоку. Теоретически в область печени. Вот так, давай. Кинув все тому же отражению, отошел на пару шагов и влупил двойку. Правый, левый. Снаряд даже не шелохнулся. А на его поверхности толком не осталось вмятин после удара. Сжал зубы. Ничего, Москва не сразу строилась. Я повторил комбинацию еще несколько раз и, наконец, почувствовав тело, повернул при ударе корпус. Бам! Ну вот, вмятина осталась, небольшая, но все же. Удар заставил грушу заметно раскачиваться и, пока стоял да ухмылялся, на возвратном движении получил мешком в голову и едва не оказался на полу. — Вот тебе и ошибка, новичка! — Я попрыгал на челноки у мешка. В целом, получалось лучше, чем можно рассчитывать. В следующие разы уклонился от мешка маятника, и получилось тоже неплохо. Колотить снаряды занятия крайне полезное, Это ровная нагрузка, укрепление суставов и хрящей. Но за одну тренировку далеко не уйдешь. Тут нужна системность с периодичностью. «Зато подготовить Леви сюрприз от юного шахматиста я уже вполне себе могу». Правда, это надо отработать на другом снаряде. Я покосился на скоростную грушу. Поскольку у меня вся надежда на разовый удар больше мне никто не даст, то будет неплохо приловчиться и его бить и попадать не по здоровенному бревно, а в небольшой снаряд. А еще середины с работы рук, ну и тайминг, то есть время нанесения удара. Опять же, за два часа удар не поставишь при всем желании, но особенности организма в этом теле почувствовать можно. Я подошел к снаряду, стукнул по нему, и груша болтанулась, дважды ударившись о перегородку. Быстрая зараза, но секрет работы на снаряде хорошо знал, и даже последние годы легко работал по нему чуть ли не с закрытыми глазами. Тут все просто, работать надо без резких движений, без рывков и не вкладываясь в удар. Поймаешь ритм, при котором мешок трижды ударяется в перегородку. И дело в шляпе. На четвертый отскок надо бить удар. Попробуем. Я поднял руки, стукнул по снаряду и мешочек лихорадочно забился на какой-то просто бешеной скорости. Легко сказать, а трудно сделать. Я дождался четвертого отскока и подключил вторую руку. Вышло скверно. Удар пришелся не по центру. Перчатка зацепила край мешок, дернувшись последний раз, издевательский замер. Блин. Ну, первый блин. Он всегда кумом. Я предпринял новую попытку, легонько стукнув по мешку боковой частью перчатки. Неудачно. Да чтоб тебя, я стиснул зубы, сосредоточился и предпринял новую попытку. Затем еще и еще. По лбу заструился пот, давая, родное, примерно седьмого раза мне удалось подхватить темп и попасть по мешочку второй рукой. Мешок начал в одном темпе отскакивать от перегородки, я добавил силу и немного скорости. Начало получаться, иногда удар смазывался, мешок останавливался, но я снова и снова подхватывал его. Теперь я знал еще один секрет — я был левшой. Ух ты, для бокса это неплохо. Ударив раз в пятьдесят, я отшагнул. Подхватил мешок на отскоке и вытянутый правой и вложился левым, с поворотом корпуса пробазал. Что и требовалось доказать, мазать тем самым разовым ударом, который предназначался для подбородка левы, и я не имел права. Если не хотел проиграть в поединке. Именно этот удар следовало подготовить на скоростном мешке. Сложно, но можно, за неимением тренера, готового держать лапы, уж точно. Я встряхнул руки, чувствуя, как начал ныть плечевой сустав. Передохнув, я подшагнул, выбросил джеб и с минуту подержал ритм левой, на вытянутой руке. Так работать было куда сложнее, но навык будто сам вспомнился. По тому времени на адаптацию ушло куда меньше. Левый, левый, левый. Я подловил момент и резко подключил вторую руку, навстречу скоростному мешку, хорошо уложившись. Комбинация сработала. Удар пришелся ровно в цель. Сделав паузу, подключил ноги, запрыгал и повторил комбинацию. Отлично. Так его. Ровно в цель. В боксе количество левшей достигает чуть ли не четверти. Более того, большая часть спортсменов использует в бою обе руки. Среди моих воспитанников таких вовсе было подавляющее большинство. Никогда не привязываю пацанов к той или иной стойке. И теперь вот не собирался делать это сам. Поэтому встал в стойку правши и начал работать на джебе левой рукой. Получалось хуже, чем левосторонний, но раз из четырех я все-таки попал». Дистанцию старался держать побольше, бить Леву придется издалека. Я понимал, что со стороны наверняка смотрюсь коряво и неумело, оттачивать движение только предстоит, но кое-что уже точно было иначе. Я глянул в зеркало и подмигнул тощему пацану. Тренировка приносила колоссальную пользу и возвращала уверенность в собственных силах. Когда я в очередной раз закончил комбинацию прямым с рабочей руки, из за спиной послышался сухой кашель. «Шахматист ты, что ли?» Скоростной мешок остановился, я обернулся и увидел, что двери в зал открыты. А в проходе стоит тренер, опершись о дверной косяк и скрестив руки. Как он вошел, я не услышал, но, судя по позе, он давно за мной наблюдал. «Здрасте». Решил цветочки пополевать. Понятно-таки увидел, что я растоптал саженцы. — Извините, случайно наступил, они же вырастут. — Да нечего извиняться, пацан. Я сам тебя пригласил, но не думал, что так скоро придешь. Тренер оттолкнулся от проема и подошел ко мне. Раньше на скоростной груши приходилось работать. — Не, я ж шахматист, — заверил я, утирая поцалба. Тренер кивнул. — Встань в правостороннюю стойку. Я послушался. — Вот смотри, когда стоишь в правосторонней стойке, чуть выше поднимай руку. У тебя не получается, потому что правая висит. На удар затрачивается больше времени, и ты не можешь поймать ритм. Он поправил бы кулак, наглядно показывая, что имеет в виду. Ну-ка, сейчас попробуй. Я повторил комбинацию, и на этот раз удар пришелся в цель, причем с запасом. Я хоть и был тренером, но, увы, не мог видеть собственную работу со стороны. Вот и выходили такие школьные ошибки, поэтому подсказку с удовольствием принял. Может, в зал лучше придете, раз так не имеется. Тренер похлопал меня по плечу. В зал? А -а -а. Как говорится, я понял, что он понял. — В смысле, догадался, с чего это я торчу здесь. И меняя спокойного тона, он пояснил. — Вы же с ребятами собрались морды друг другу бить. Будет лучше, если вы сделаете это здесь, в перчатках и по правилам. Идти в несознанку я не стал. — Не думаю. Это вообще-то принципиальный момент, — прямо сказал я. Тренер только пожал плечами. Само по себе его предложение было неплохим. Я сам так решал конфликты между воспитанниками, в том числе последний, но сейчас точно нет. Никакого зала. На улице нет ринга, и мне будет гораздо проще выбить Леву из привычной среды. — Все с вами ясно. Перчатки хоть наденете? — Если вы дадите, не откажусь. У меня из инвентаря только шахматная доска, — улыбнулся я. — Да, вот эти и забирай, только с возвратом. — И еще... Он заглянул в тренерскую и через минутку вышел оттуда с новенькой Капой в руках. — Возьми, шахматист, пригодится. Я принял Капу с благодарностью. — А вообще, Миш, ты хоть парень духовитый, но береги голову с молодом. Пацаны вряд ли туда придут, чтобы тебя пожалеть. Так?